Глава 12. Первое, что я почувствовала — счастье. Такое безумное, всепоглощающее счастье, от которого задрожали колени. Сердце сделало кульбит и забилось неистовой силой, а я не знала, чего хочу больше — рассмеяться или заплакать от облегчения. Он живой. Эгон живой. Герцог ничего ему не сделал. С зимородком все в порядке. Теперь я поняла, что имела в виду пад, когда утверждала, будто Эгон, точнее Рейнер, сильно изменился. Глядя на него, я отчетливо осознала. Передо мной уже не парень, студент последнего курса, каким он мне запомнился месяц назад. Теперь это был мужчина. Настоящий мужчина с немного резкими чертами лица, легкой щетиной на подбородке, острыми скулами и бездонными серыми глазами. При виде этого Рейнера никому бы в голову и не пришло назвать его мальчиком. Он выглядел сильным, опасным, мужественным, ярким и до безумия желанным. Мне так хотелось броситься к нему, обнять, поцеловать, сделать хоть что-то, лишь бы выплеснуть эту бездну счастья и облегчения. Он живой. Он сейчас стоит передо мной. Стоит передо мной. Сейчас. Здесь, в крепость градя где я скрываюсь под чужим именем. Тут-то и пришло осознание катастрофы, в которую я угодила. Одновременно с этим Эгон сделал шаг вперед и хрипло, отрывисто прошептал. «Кайра». Сколько в его голосе послышалось счастье и облегчение. Вот только имя прозвучало не мое, фальшивое, как и то, под которым меня знали в крепость градя. Эггон шагнул ко мне, а я от него сглотнула и завертела головой в поисках путей отступления. «Кайра!» Снова тихий шепот, от которого разрывалось сердце. «Я... я...» Выдохнула едва слышно, продолжая пятиться назад, пока не уперлась в стенку загона. Дальше двигаться было некуда. Я сама себя загнала в угол. И что сказать? Как объяснить свое присутствие, не рассказывая всей правды? Как уберечь нас обоих от беды? «Кайра, ты здесь!» Передо мной встал страшный выбор. Позволить себя поймать или ударить. Ударить и попробовать сбежать, потому что все пропало. Моя легенда рухнула, конец всему. Потом буду думать о том, куда отправлюсь. Все потом. Сейчас бежать и как можно дальше. Подальше от этого хриплого голоса, от которого все дрожит. От взгляда, от самого его присутствия, от всего. Я приготовилась нанести удар, какую бы боль после этого не испытывала. Однако мои планы нарушил шрам. Внезапно оказавшись между нами, он требовательно рыкнул. Это привело в чувство. И меня, и зимородка. Мы словно оба проснулись ото сна, очнулись от этого наваждения. Наверное, Эгон, Рейнер, следовало называть его правильно. прочел на моем лице что-то, заставившее его отступить. Даже не так отшатнуться и медленно поднять руки. «Я не трогаю, Кайра, я...» Тихий вздох и несмелая, но очень красивая улыбка. «Я до сих пор не верю, что это не сон. Это ты. Ты здесь, я...» Договорить ему не дали. «Вижу, вы уже познакомились», — радостно провозгласил подошедший смотритель загонов. Я сжалась, затравленно уставившись на Рейнера, «Если он меня выдаст...» Всему конец. Познакомились? переспросил Зимородок, продолжая стоять спиной к Альберту Таресу и смотреть на меня. Так пристально, словно не мог насмотреться. Да, это та самая Ирен Иглич, которая смогла усмирить твоего зверя. Клянусь, Рейнер, если ты еще раз оставишь шрама одного, я за себя не отвечаю. Он из меня всю душу вынул. Сначала огрызался, потом рычал, а после и выть начал. «Ужасная зверюга!» «Значит, Эрен Иглич», — протянул Рейнер, продолжая изучать меня взглядом. Он все понял. Я по глазам видела, что догадался, что я скрываюсь, что в бегах, что живу под фальшивым именем. Хотя и сам он в Чижик поступил под чужим именем, притворялся студентом. Для чего? Планировал выведать какие-то тайны? «Я так и сказал». Я ж тебе говорил про нее. Замена, Патрише, маг общей практики», — отозвался Тарас. А в чем, собственно, дело? И как давно вы в крепость гради, Ирен? Вкрадчивым тоном поинтересовался Рейнер. Три недели. У меня даже получилось нормально ответить. Голос не дрожал, осип немного, но ничего страшного. Сейчас главное было не вызвать лишних вопросов у Тареса который уже начал коситься на нас с подозрением. К счастью, Рейнер меня не выдал, и это радовало. Значит, оставался еще шанс убежать. Пусть и совсем крохотный, но я не собиралась его упускать. В серых глазах полыхнули молнии. «Три недели», — медленно повторил Рейнер и улыбнулся. Только улыбка вышла такой жуткой, что мороз пробежал по коже. «У вас все в порядке?» — спросил Тарас. «Надеюсь, ты не собираешься отчитывать девушку. Она нам всем очень помогла со шрамом». «Со шрамом?» Снова эта непонятная, немного грустная улыбка. «Выходит, ты подружилась с моим Ирбисом». «Да, можно сказать и так». Я снова провела пальцами по шерсти шрама, который продолжал стоять рядом, словно пытался защитить меня от своего хозяина. А еще Ирбис предоставил мне место для маневра. «Если очень постараться, я могла бы прошмыгнуть мимо Рейнера и исчезнуть». Судя по взгляду, которым меня наградил зимородок, он подумал о том же, слегка прищурился и неожиданно кивнул, словно соглашался, давал понять, что позволит мне уйти. «Я даже растерялась. Серьезно, Вот так просто?» тарас я должен перед тобой извиниться». Медленно, словно с неохотой, Он повернулся к пожилому смотрителю. Мне не следовало оставлять шрама здесь. Он сильно проказничал. Лишь только когда он отвернулся и отвел глаза, я смогла вздохнуть и начать движение. Сначала осторожно, словно боялась, что Рейнер переградит путь, но потом ускорилась. Тем временем Тарас что-то ему ответил, но что именно я не расслышала, да и не желала знать. Выскочила из загона, схватила пальто и торопливо зашагала прочь. И даже не заметила, что где-то по пути обронила шапку и шарф. Стоило оказаться на улице, накинула пальто, забыв его застегнуть, и бросилась в сторону общежития. Так быстро, как только могла. «Криста ушла на обед, и мне никто не помешает», — билась в голове. Я стремительно ворвалась в комнату и, не разуваясь, подскочила к шкафу. Достала из него одежду, документы и свалила все на середину кровати, после чего заметалась туда-сюда по помещению в поисках забытых вещей. Где-то в глубине души меня одолевали сомнения в правильности такого поступка. С одной стороны, казалось, что вовсе не обязательно бежать, можно все рассказать Рейнеру, постараться объяснить свое поведение, в конце концов что-то придумать, ведь если он не выдал меня сейчас, то не выдаст и потом. Однако, с другой стороны, я отдавала себе отчет, что если не покину крепость Град, то не смогу остаться равнодушной. Итак, за прошедшие три недели группа изменила меня, а рядом с зимородком я совсем утрачу бдительность. И это могло стоить жизни нам всем. Запихнув в мешок часть вещей, я резко остановилась. Не знаю, как это назвать. Наверное, предчувствие. Просто я внезапно поняла, что Рейнер близко. Еще немного и войдет в комнату. Сбежать не получится, и все это зря. Выпрямившись, я повернулась в сторону выхода и застыла в ожидании его прихода. Интуиция не обманула. Буквально полминуты спустя дверь распахнулась, через порог шагнул Рейнер. В руке он держал мои потерянные шарфы и шапку. Мужчина аккуратно положил их на полку, медленно обвел глазами тот бардак, что я сотворила, потом посмотрел на меня и тихо произнес. «Поговорим, То, что он назвал меня новым именем, я посчитала хорошим знаком. Очевидно, Рейнер согласился поддержать мою игру. Однако расслабляться было рано. Слишком все запуталось. Снова решила сбежать от меня. Ровным тоном проговорил он, проходя вперед и присаживаясь на табурет. В его взгляде я не заметила ни насмешки, ни вызова, ни ярости. Скорее, в них светились смирение и усталость, от которых у меня защемило сердце. Рейнер даже не спрашивал, утверждал, хотя и ждал ответ. Я от тебя не бегала, возразила я и тоже села на кровать, которая слегка прогнулась под моим весом. Но от чего-то ты бежала, причем очень быстро и очень умело запутала следы. Я несколько недель пытался найти тебя. Рейнер посмотрел мне прямо в глаза. А я отчаянно пыталась рассмотреть в этой серебристо дымке его мысли, чтобы понять, как вести себя дальше. Что он хочет? Как решил действовать? Даст ли уйти? И смогу ли я уйти? Однако прочитать, что же скрывается за грозовыми всполохами в глубине его глаз, так и не смогла. «Ты искал меня?» Прошептала я нервно, теребя край туники. Удивление и короткую вспышку искренней радости я не сумела спрятать. Что со мной творилось? Все эти годы я умело скрывала свои истинные эмоции, а сейчас растерялась, задохнувшись от ошеломительного бесконечного счастья. «А ты думаешь, где я находился все это время?» — хмыкнул Рейнер, продолжая наблюдать за мной. Несомненно, Зимородок заметил мое волнение и обо всем догадался, хотя ничего не сказал и даже виду не подал. Никаких улыбок и торжествующих взглядов, вся та же тихая усталость в глазах, и за это я тоже испытывала благодарность. «Не знаю. Говорят, ездил за невестой. Не то чтобы я ревновала. Не отвру. еще как ревновала к этой незнакомой и должно быть безумно счастливой девушке, той, которую он мог открыто назвать своей. «За тобой. Я ездил за тобой», — спокойно возразил Рейнер. «Пытался найти исчезнувшую, сбежавшую в неизвестность Кайру Харт. Я же не знал, что ее на самом деле никогда не существовало». Договорив, он тяжело вздохнул и с укором посмотрел на меня. Как же сложно было это выдержать, выстоять, особенно когда на сердце камнем повисло чувство вины. «Знаешь, а я ведь побывал в королевстве Айгер. Искал твою семью», — продолжил Зимородок. Хоть какую-то зацепку, которая укажет на твое местонахождение». Рейнер продолжал сидеть на неудобном табурете и теребить перчатку на среднем пальце. И только сейчас я заметила едва зажившие царапины на его руках, сбитые в кровь костяшки. А присмотревшись, обнаружила и пожелтевшие следы от синяка на скуле. «Арана», — вырвалась у меня, — «ты ее получил там?» Слегка склонив голову на бок, Рейнер наблюдал за мной, как будто стремился заглянуть в душу и прочитать там все мои тайны. Как же в этот миг мы походили друг на друга, молчаливые, настороженные, старающиеся угадать поведение оппонента. «Кто-то очень не хотел, чтобы я тебя нашел или наказывал меня за интерес к таинственной девушке. Не переживай ничего серьезного». «Так ты вновь сбегаешь?» Собрался меня остановить. Невольно подобравшись, с вызовом поинтересовалась я. «Сомневаюсь, что у меня это получится. Я уже понял, что ты не любишь, когда тебя заставляют», — ответил Рейнер и неожиданно добавил. «Что ж, раз иного выхода нет, то тогда я последую за тобой». «В каком смысле?» — нахмурилась я. «Вдруг что-то не так поняла или мне послышалось?» «В прямом. Остановить тебя я не смогу, значит, поеду за тобой». «Нет». Ответом мне стала плутовская мальчишеская улыбка, которая вновь делала его тем самым зимородком, которого я помнила по чишуку. «Ты всерьез считаешь, что сможешь помешать мне идти за тобой?» Вкрадчивым голосом осведомился Рейнер. «Я ведь не менее упрям, чем ты. Ты уйдешь, а я следом, и так будет всегда». «Это какая-то игра? Шутка?» Если Рейнер улыбается, то мне точно было не до смеха. Что за глупость он придумал? Может, действительно шутил? Или провоцировал? Только посмотрев в его глаза цвета расплавленного серебра, я осознала, что все хуже, гораздо хуже. «Разве похоже, что я шучу?» — поинтересовался мужчина. «Нет, Эрен, я вполне серьезно. Понимаю, что вещи ты мне собрать не дашь, но шрама придется взять с собой». «Теперь, когда мы нашли тебя, точно не отпустим». «Кто мы? Что значит «не отпустим»?» — вспыхнула я. События развивались совсем не по тому сценарию, который я себе придумала. «То и значит. Вероятно, мои слова тебе не понравятся, но мы теперь всегда будем вместе», — спокойно сообщил Рейнер. «Я от подобной наглости даже до речи потеряла». «Снова за старое? Опять пытаешься лезть в мою жизнь?» Нет. Я просто буду рядом. Мне срочно требовалось что-то придумать, какие-то доводы, возражения. «Тебя не отпустят», — выпалила я. «Ты и так пропал на несколько месяцев». На мужские губы скользнула легкая усмешка, а во взгляде засветилась нежность, от которой внутри все переворачивалось. «Думаешь, я стану кого-то спрашивать?» «Это уже преследование», — ахнула я. Рейнер на секунду задумался, вздохнул и кивнул, признавая мою правоту. «Скорее всего, ты права, но я ничего не могу с этим поделать, Ирен. Не можешь или не хочешь? И то, и другое». Улыбнулся Зимородок, закидывая ногу на ногу. Как он при этом не свалился с неудобного табурета, ума не приложу. А потом добавил. «Знаешь, так непривычно звать тебя этим именем. Весь прошлый месяц ты была для меня Кайрой». Предполагаю, Ирэн тоже не настоящее имя. Ты же не думаешь, что я вот так сходу выложу всю правду, фыркнула я. Не доверяешь, а должна? Наверное, нет, немного подумав, произнес Рейнер. Хотя это несправедливо. Я не сделал ничего такого, чтобы вызвать твои подозрения, и при встрече тебя не выдал. Что тебе мешает сделать это сейчас? слегка прищурившись, спросила я. «Это будет по меньшей мере глупо. Хотел бы, выдал бы сразу. Если не веришь, то я могу дать слово или поклясться. Вот только не надо давить на совесть». Буркнула я, поднимаясь. Правда, простояла недолго и почти сразу села, подвинув к себе рюкзак. «Ты тоже не был со мной честен до конца и в чижике пользовался фальшивым именем». Рейнер кивнул. «Каюсь, но у меня имелись на то причины». Король никогда бы не отпустил меня в институт, если бы знал правду. Уверен, мне бы не позволили даже границу пересечь. Пришлось хитрить, добыть документы на новое имя и слегка подкорректировать внешность. Ты, кстати, тоже изменилась. Заметил он, приподняв уголки губ в легкой улыбке. Я рефлекторно коснулась своего лица пальцами и тут же отдернула руку. «Не нравится?» С вызовом осведомилась Узимородка, за резкостью пытаясь скрыть свою растерянность. «Мне в тебе нравится все, И всегда нравилось. В любом обличии», — заверил Рейнер. «И это не изменить». «Так ты не хочешь рассказать, что забыл в Чижике? Зачем притворялся Ягоном Дербером?» Постаралась я сменить тему. еще бы справиться с румянцем, от которого пылала кожа на щеках». «Я приехал из-за тебя».